Глава 50. Отличный коньяк, спасибо. Да, мистер Шредер, журналист, но скорее по необходимости, чем по призванию. Нужно на что-то жить, пока пишу книгу. Вот перебиваюсь гонорарами за статьи и фотографии. Как вы метко подметили, я увлекаюсь охотой и рыбалкой. На эту тему и пишу. Брендон улыбнулся, глаза его заблестели речь сделалась подвижной и менее сдержанной. «Так что, мистер Шредер, я к новостям, блогам, телевидению и радио имею самые опосредованные отношения. Гипернет для меня лишь средство связи, телевизора у меня нет. Радио я использую лишь для того, чтобы связываться с кем-либо, пока брожу вне зоны действия выше к сотовой связи». Он поставил стопку из нержавейки на столик и принял менее принужденную позу. «И много тут <кхм>, хулиганов». – спросил, слегка напрягшись Джо. «Да нет!» – беспечно махнул рукой новый знакомый. «Кодьяк хороший, тихий городишка, но со своими особенностями. К приезжим тут относятся с осторожностью и не торопятся их принимать как своих, потому и я особо тут ни с кем не контактирую. Признаться, меня это вполне устраивает. Если по большому счету, то это скорее достоинство этого места, чем недостаток. Охота в этих местах чудная». «Кабанов в лесах хватает. Не так, чтобы много, но есть. Встретить их можно довольно часто. А птицы много, да, намного больше, чем кабанов». Индейец сосекся. «Уж не хотите ли вы сказать, мистер Шреддер, что тоже интересуетесь охотой?» Сделанный подозрительностью поинтересовался он у соседа. «Прежде всего, примите мою благодарность за то, что у меня есть дом», рассмеялся Джо, разливая напиток. «Спасибо, сэр». Я очень рад, что ваше слово настолько действенно на хулиганов. И я постараюсь, чтобы мой дом только радовал ваш глаз. Над этим, собственно, и работаю. Выпили. Внутри приятно обожгло коньячком. И он жарко побежал по венам, распространяясь от желудка и почему-то лица Шредера, которое почти сразу раскраснелось. Вот это очень приятное чувство, когда ты согрет алкоголем. Не идеально трезв, но и совсем еще не пьян. Именно согрет. Да не за что. – улыбнулся индеец. «Я еще работаю в местной небольшой газете «Кадьяк сегодня». Веду колонку «Охотник рыболов», а также время от времени мои статьи публикуют в журнале штата». «Очень интересно», – ответил Джо. «Думаю, что я стану вашим постоянным читателем, потому что вы правы, я интересуюсь охотой. Более того, у меня несколько лицензий штата на отстрел кабанов, зимующих птицы и одного волка. И я охотник, можно сказать, с приличным стажем». Чаще клубной охотой занимался. Но не раз выходил и в одиночку в угоде Массачусетса. Я там много лет работал, и изредка выезжал в леса. Вашему шерифу мои лицензии не понравились, но мы вроде договорились». Джо сразу налил себе и еще по рюмке. Опомнился, что закуски никакой, и снова обратился к своей сумке, где нашлись две четверти литровые бутылки минералки, пакет с сэндвичами и пара апельсинов. «Простите, что так скромно угощаю». Я просто перекус брал в одном из кафе. Да и вообще сейчас питаюсь только фастфудом. Вынуждена, так как готовить пока негде. Да и некому. Мысленно добавил он, потому что пока еще не знал, где здесь найти приличную экономку. И возможно ли это в принципе. Закончив суетиться с закуской, Шредер устроился уже основательно в стылом раскладном стуле, подняв стопку, полную коньяка. Взглядом указал Манзома на вторую, разглядывая того с улыбкой. Действительно очень колоритный мужик. Он мог бы неплохо зарабатывать в Голливуде с такими внешними данными. Фильмы про индейцев и вестерны всегда будут снимать. А вот на лице соседа Шреддер увидел очень характерные приметы бывалого выпивохи. Кажется, что Манзома, если в этом деле не профессионал, то уж совершенно точно бывалый любитель. Хотя у этого человека могли быть и просто проблемы с почками, которые примерно такую же картину дают. Говорит неторопливо, обстоятельно и с какой-то еле заметной отстраненностью. Той самой кадьякинской, осенне Северной. Живет один, судя по его словам. Информацию о том, что пишет книгу, Джо сходу отнес в категорию симптомов синдрома неудачника. В Голливуде ему каждый второй статист рассказывает на приеме, что пишет Нетленку. Но на просьбу дать почитать уже написанные главы обычно отказывает. Потому что нет никаких глав максимум убогий эпиграф и пяток предложений. Но есть потребность демонстрировать людям свою значимость, важность. Описать Это тяжелый каждодневный труд, чего многие совсем не осознают. Поэтому всегда собираются завтра сесть и начать, но так и не начинают. Ждут вдохновения, а его все нет и нет. Но нет, шредра не собирался требовать от своего соседа доказательств своих досужих домыслов. Ему было достаточно того, что этот необычный мужчина пошел на контакт. Хочет Манзома выглядеть писателем, то пусть так и будет но и не было заметно в нем той характерной суетливости, скрытности и подавленности, которые наблюдаются у любого неудачника, не могущего реализоваться в социуме так, как бы ему хотелось. Напротив, индейец выглядел спокойным, уверенным в себе и каким-то основательным, что ли. «Нет телевизора», — он сказал. «Намеренно устраняется от новостей. У любого добровольного отшельничества есть свои, часто веские причины». Как-то не вовремя всплыла в голове ухваченная где-то в новостях статистика преступности в индийских резервациях. Там люди от безработицы, алкоголизма и дури нередко маются, день за днем скатываясь в криминал. Ну, за кадьяк! поднял Шредер второй тост. Пусть не будет таким настороженным, и пусть будет тихим. Мне этого от него и надо. Выпил, оценив смягчившийся и увлажнившийся взгляд соседа. Сам расслабился и немного осоловел. «Я заметил, как ко мне здесь относятся», — сказал Джо. «Но вполне понимаю это. Узкий круг людей, где редко появляются новые лица. Суровая природа, которая, видимо, накладывает на людей свой отпечаток. Кстати, я не совсем вас понял. Вы тоже приезжий?» Собеседник степенно кивнул, поднимая стаканчик. «Закадьяк! Да благословит его жителей великий дух!» Выпили, помолчали. «Я местный, но долго отсутствовал по работе. «Очень хороший коньяк», – одобрительно крякнул Манзома. «Если откровенно, сэр, не думаю, что вашему замечательному дому по-настоящему что-то угрожало. Думаю, вы бы просто не досчитались пары оконных стекол, да были бы вынуждены стирать со стен надписи нецензурного содержания. Скорее, я родил о том, чтобы не повышать процент преступности в нашем тихом и милом захолустье. Даже не знаю, чем брошенные дома, как магнит, притягивают к себе подростков, наркоманов и окрестное хулиганье. Не то, чтобы здесь было слишком много наркоманов и хулиганов, но и такие есть. А так тут спокойно». «Да, слишком», – подумалось Джо. Он с улыбкой наблюдал, как сосед сладко с хрустом и со вкусом потянулся, вновь предпринимая попытки устроиться на походном стульчике поудобней. «Полиция? Если честно, мистер Шреддер, не вижу я в ней необходимости в таком городишке, как кадьек. Они не в состоянии унять даже местное безобидное хулиганье. Наверное, людям просто нравится на кого-то перекладывать ответственность за свою безопасность. А разговоры про то, что местному шерифу кто-то или что-то не нравится. Ну и что, мне тоже много кто и много чего не нравится. Вот когда он решит переизбираться, не буду голосовать за нынешнего шерифа и точка. «Полиция нужна», – уверенно возразил собеседнику Джо. «Не будь служб по охране социума» цивилизации давно бы уже не было а были бы стоять дикарей убийцы воров конечно мы и сейчас выживаем по принципу кто сильнейший но развиваем больше интеллект и навыки необходимые для технологического прогресса а не только для охоты поэтому я и за полицию и за фбр и за цру и за армию если она занимается безопасностью своей страны они непонятно чем и зачем в арабских пустынях